«Дома я никому не рассказывал об этом происшествии». «Что в самом деле говорить о таких пустяках?» Утром садовник нашел вывернутого наизнанку волка и доложил об этом графу. А тот сразу догадался. «Кто же может это сделать, как не наш храбрый барон Мюнхгаузен?» Все гости бросили чай. И вместе с графом обступили меня, похвалам не было конца, меня даже назвали героем, но я до сих пор не понимаю, за что? Стоило ли в самом деле поднимать такую самотоху? Из-за какого-нибудь вывернутого волка? Боже мой! Да на свете еще не такие вещи бывают! Бывают случаи, что и храбрость не помогает. В подтверждении расскажу вам одно приключение, которое случилось со мной в Петербурге, где я не решился применить подобного приема, как с несчастным волком. Наоборот, я даже забыл, что в роду нашем не принято убегать от опасности. За мной гналась бешеная собака. Я пустился, что есть духу по улице, бросив ей свою дорогую шубу. Я сообразил тогда что бешеная собака разгонит всех людей с улицы и моя шуба не пропадет а дыры можно будет залатать. сам же забежал в первый попавшийся двор через некоторое время я послал слугу за шубой он действительно нашел ее там где была она оставлена в другом случае я никогда не оставил бы свои шубы на произвол судьбы так как она напоминала мне об одной блестящей охоте, во время которой я застрелил голубую лисицу и из её прекрасного меха сделал себе шубу. Слуга повесил шубу в гардеробную вместе с другим моим платьем. На другой день ранним утром я проснулся от сильных криков в доме и не мог сразу понять, в чём дело. В ту же минуту вбегает мой слуга Иван, и кричит в испуге за всей силы. — О, боже мой, господин барон, ваша шуба! — Да что такое? — Ах, господин барон! Переминаясь с ноги на ногу, Иван никак не мог проговорить, что случилось. — Говори же, в чем дело! — Ах, барин, ваша шуба взбесилась! Я скорее побежал в гардеробную. И действительно, на полу валялись куски изорванного платья, а шуба бросалась во все стороны, и на моих глазах набросилась на новенький сюртук и начала рвать его в клочья. Пистолетным выстрелом я убил на повал взбесившуюся шубу и отдал приказание сжечь ее вместе с другим изорванным платьем.